Присутствующий здесь билетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно. Вообще все были одеты хорошо. Но костюм Фиалкова и сравнивать нельзя было с одеждой Измаила Александровича. Добротнейшей материи, шитой первоклассным парижским портным,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 «Баклажанов!» — вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. «Рекомендую! Баклажанов, друг мой!» Баклажанов улыбнулся мученической улыбкой и от смущения в чужом большом обществе надел свою фуражку на шоколадную статую девицы, державшей в руках электрическую лампочку. «Я его с собой притащил!» — продолжал Измаил Александрович.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 И уж между размещающимися потекла вспухшая лакированная кулебяка.